«Как ты здесь?» — спросил он, закрывая за собой дверь. «Скучаю». Баронесса с дочерью ушли к себе, наконец-то. А так были вместе. Она посвящала меня в особенности быт местных женщин. В голосе Сабины слышалась насмешка. «Видимо, баронесса, та еще дамочка, достала гостя болтовня и сплетнями». «Ты поосторожнее», — предупредил Дэн. «Может, она и глупа, но не полная дура». Заметит в твоем поведении что-то такое, что никак не вяжется с обликом бедной пленницы?» «Я уж поняла. Нет, ничего страшного не было. Спрашивала она немного, больше сама говорила. Все ужасалось тому, что со мной сделали». Дэн посмотрел на Сабину. Маска, конечно, выглядела просто ужасающе. Дэн сам придумывал внешний вид и теперь мог сказать, затея удалась. Страшные раны отпугивали любого самого любознательного и недоверчивого человека. Достаточно разглянуть и аппетит пропадал на весь день. — Сильно мешает? — Сабина пожала плечами. — Привыкла, только в зеркало не смотрюсь. Дэн прошел вглубь комнаты и сел на лавку. Из окна поддувало, но закрывать ставни он не хотел. Пришлось бы зажигать факел, а от него копоть и вонь. В окнах стекол нет, слюды тоже. Обычьи пузыри, коими закрывали окна в избах крестьян, в замке не использовали. Покой барона, его семьи и еще несколько комнат имели мозаичные окна. Но остеклять весь замок ими довольно накладно. «Завтра прибывают соседи», — сказал Дэн. «Будут решать, как быть. Ты потерпи немного, девочка. Потом все будет хорошо, обещаю». Он говорил свободно, не боясь, что его подслушают. Обе комнаты проверил еще вечером, никаких трубок и вынутых камней не нашел. А через дымоход много не услышишь. Сабина опустила голову, Накинула капюшон. Ее голос зазвучал и вовсе глухо. — А если все пойдет не так, как ты рассчитал? — Тогда мы просто сбежим отсюда. А дальше? Дэн подсел к ней, скинул капюшон. Без тени брезгливости и отвращения заглянул в изуродованное лицо. Он хотел видеть ее глаза. — Не бойся. Все будет хорошо, обещаю. — Для кого хорошо? Даже если вправду вернемся на землю, что я там буду делать, рядом с оригиналом? Она может и оригинал, да только ты не копия. Я клон, ты человек. А настоящую ковыч можешь считать сестрой, близнецом. Сабина горько усмехнулась. Маска повторила мимику, отчего шрамы пришли в движение. Вряд ли она обрадуется такому родству. А это не твоя забота. Ты не просила себя создавать, так что же теперь? Совать голову в петлю? Сабина опять накинула капюшон, едва слышно сказала. «Может, так будет лучше?» «Это ты брось!» — рассердился Дэн. «Умереть всегда можно, а ты живи! Ради себя!» Тон и слова Сабины были ему не по душе. «Черт! Когда же пройдут последствия шоковой терапии? Давно пора. Не хватало еще, чтобы девчонка натворила дел». Сабина вроде поняла сомнения Дэна, коснулась его руки, сжала пальцы потом провела по запястью ладонью. «Ты будешь со мной рядом, Денис? Хотя бы первое время, я просто не знаю, что буду делать, если ты вдруг исчезнешь». Он обнял Сабину за плечи, прижал к себе, поражаясь резкой смене ее настроения и своей реакции. Как так вышло, что это это существо, выращенное в пробирке, стало для него не чужим? Или виной этому обстановка и обстоятельства, в какие они угодили?» Дэн предпочел бы сейчас не забивать голову такими вопросами. Других забот полно. Но что делать, если Сабина ждет от него поддержки, помощи? Он встал, подошел к окну и прикрыл одну створку. — Пойдем. Барон приглашает на обед. Я хочу, чтобы ты послушал его, посмотрела. — Может, ты различишь фальшь, игру? — Как-никак ты актриса, тебе это знакомо. Сабина встала с лежака, застеленного медвежьими шкурами, поправила капюшон. — Да, мне это знакомо. В ее голосе слышалась насмешка. По крайней мере, это я помню. Поздно вечером Дэн связался с Эрвудом и рассказал новости. Легенду проглотили, сомнений в агрессивных намерениях Регласа нет. Жермен провел смотр своего воинства. Готовят машины, обоз. Завтра прибывают соседи. После их совещания можно ожидать выступления. Новость вызвала оживление у майора. А если перехватить соседей по пути? Одна засада, их нет, а? Дэн хмыкнул. «Майор мыслит, как разведчик. Но разведчик кабинетный, ни разу не ходивший на дело и не знающий, что может произойти в реальности. Даже если вы обнаружите их, успеете ли организовать засаду по пути следования и сможете ли уничтожить всех?» Эрвот промолчал. Уверенности, что Ральф и Сэм сумеют вовремя и правильно поставить засаду, у него не было. «И потом, — добавил Дэн, — устранив соседей, мы сами отдадим их замки и владения Жермену. Он не применет подгрести все под себя. если убрать и его? Шлепнуть прямо в замке А потом перестрелять полторы сотни воинов, около сотни челяди, перепрыгнуть через стены и убежать?» Дэн не скрывал насмешки. «Вы слегка пересмотрели фильмов о Джеймсе Бонде. Давайте следовать плану и не отвлекаться на невероятные экспромты. Пока все идет как надо. Что у вас?» Эрвуд проглотил насмешку, даже не отреагировав на нее. Сухо сообщил, что подготовка ловушки идет полным ходом, оборудуют огневые позиции, мастерят манекены, копья. «Осторожнее с работой в поле», — напомнил Дэн, «чтобы никто ничего не заметил. В том районе сейчас никого из местных нет, но вдруг случайный путник или шальную разъезд барона... Он вроде убрал своих людей, но я не знаю этого наверняка. Маскируйте земляные работы и сами позиции». «Твои помощники этим занимаются», — бесстрастным тоном сказал Эрвуд. «Как только мы получим от тебя сведения о выступлении баронов...» «Начнем перевозить оружие». «Хорошо». Дэн не обращал внимания на тон майора. «Пусть говорит, как хочет, лишь бы делал, что надо. Меня здесь проверяли, устроили спарринг. Возможно, захотят проверить еще». «На полное доверие не рассчитывай», — высказал профессиональное мнение Эрвуд. «Главное, что он слушает тебя». «Как ковач». «Работает!» «Трюк с маской себя оправдал на все сто». Эрвуд довольно хмыкнул и распрощался. Дэн отключил связь. Спрятал радиостанцию и гарнитуру во внутренний карман куртки. Настроение пошло вверх. Все идет как надо. Майор покладисто делает то, что было задумано. Значит, контакт на земле наладить не смог. Кто-то так переживает. Лишь бы ничего не изменилось до сражения, думал Дэн. А там я доиграю эту партию сам. С нужным мне результатом.